Глава шестая. Мараха Вурундшундба. Через несколько часов мне начало казаться, что альвианта мне приснилась. Более старые воспоминания о масене, умной говорящей птице по имени Бурухи Урх.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 левое, правое, левое, правое. Несколько раз я видел величественные силуэты замков в стороне от дороги, но их обитатели больше не попадались мне навстречу. Оно, пожалуй, и к лучшему. Даже ночью мне не захотелось останавливаться, и на рассвете, вместо обычного приступа сонливости, я почувствовал удивительный прилив бодрости. Мои ноги сочли его почти неуместным. Они-то бедняги всё пытались убедить меня остановиться. Только после полудня я наконец понял, что готов выполнить их просьбу. Огляделся, подыскал место для ночлега. Неподалёку от дороги росло замечательное дерево, очень толстое и раскидистое. На его узловатых ветвях, не слишком высоко от земли, я обнаружил огромное гнездо, большее, похожее на стог сена, в точности как воронье, только ворона свившее это гнездо должна быть размером со страуса.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 Мне на лицо упало что-то большое, но лёгкое, мягкое и мокрое. Я заорал с перепугу и чуть не вывалился из гнезда. Кое-как пришёл в себя, понял, что ничего страшного не происходит и попытался разобраться, что же всё-таки случилось. Оказалось, что мне на лицо, можно сказать, прямо в рот, свалился переспевший плод. Я запоздал и рассмеялся, слизывая с губ его сладкий сок. Вот это я понимаю дары природы. Я с удовольствием доел перепугавший меня плод и огляделся. Было уже темно, на небе красовались сразу две луны: одна полная и тоненький полумесяц. Высиживать яйцам мы с тобой, пожалуй, не будем. Так что вперёд, дорогуша, весело сказал я себе и шраселся. Я выбрался из гнезда и отправился в путь. У меня было такое приподнятое настроение, что я шёл в припрыжку. Наверное, я уже тогда чувствовал, что моё странствие по быстрой тропе близится к завершению. Минут через 10 я увидел целую рощу раскидистых деревьев, на ветвях которых громоздились гигантские вороньи гнёзда, в точности как то, где я спал. Но эти гнёздышки не пустовали. При свете полной луны я сразу заметил, что из них свешиваются человеческие ноги, обутые в сандалии на толстенной платформе. Вот люди живут растеряна, сказал я вслух. Потом решил, что было бы неплохо потолковаться с обитателями гнёзд. Они вполне могли подсказать мне дорогу к загадочным Вуруншундба. Поэтому я залез на ближайшее дерево и нерешительно подёргал ногу, торчащую из гнезда. Нога была совершенно гладкой, ни единого волоска на алебастрово-белой коже, при этом размер ступни наводил на мысль, что её счастливым обладателем было существо мужского пола. спящий и не подумал просыпаться. Я подождал несколько секунд и снова потряс ногу, на сей раз более решительно, безрезультатно. Может быть, он умер, а в этих местах принято хоронить мёртвых именно таким образом? И я просто забрёл на кладбище, мелькнуло у меня в голове паническое мысль. Словно бы специально для того, чтобы меня успокоить, спящий тихонько всхрапнул и снова умолк. Я взобрался повыше и заглянул ему в лицо. Мое предположение касательно пола этой птички окончательно подтвердилось. Круглое лицо украшало коротко подстриженная, но густая борода. У сов, впрочем, не было вовсе. По этой причине обитатель гнезда имел очень интеллигентный и старомодный вид. Я решительно потряс его за плечи, но парень и не думал просыпаться. Через несколько минут я окончательно убедился, что полумерами тут не обойдёшься, и принялся откровенно издеваться над несчастным незнакомцем. Теперь я тряс его как грушу, орал ему в самое ухо: "Подъём!" Одним словом проделал над ним весь комплекс садистских упражнений, придуманных специально для того, чтобы вырывать людей из сладких объятий Морфея. Но обитатель гнезда одержал надо мной сокрушительную победу. Он Так и не проснулся. Мне не удалось ничего от него добиться, кроме ещё нескольких тихих взхрапываний, больше похожих на вздохи. "Ну тебя к чёрту", растерянно сказал я, утирая пот с лица. Вопросов больше не имею. Спрыгнул на землю, озадаченно покачал головой и отправился в освоение. Я уже понял, что мне здесь ничего не светит. На полдороге к тропе я обернулся и ехидно объявил: Спокойной ночек, голубчики. Если совсем честно, я почему-то чувствовал себя обиженным. Теперь мой путь лежал через такой густой лес, что я не сразу заметил наступление утра. Самое торопливое солнышко уже давным-давно вскарабкалось на небо, а в лесу ещё царили глухие синеватые сумерки. Я огляделся и в очередной раз удивился. По всему выходило, что я ушел не просто далеко, а очень далеко от замка Альвианты. Здесь все было иное. Ландшафт стал равнинным, деревья высокими и раскидистыми, а мокрая от росы густая трава была похожа ни то на лохматый мох, ни то на какие-то коротко стриженные морские водоросли. Переменился даже цвет почвы. Теперь она была не сплошь черной, как прежде. Под узловатыми корнями деревья в то и дело мелькали пятна, то и ярко-жёлтые, как декоративный песок, то и вовсе снежно-белые. Мимо меня совершенно спокойно прошло какое-то крупное животное, смутно похожее на медведя, еженедельно посещающего салон красоты. Мною зверь совершенно не заинтересовался, очевидно не шёл меня ни потенциальным обедом, ни грозным охотником. Я даже испугаться, как следует, не успел, а он уже скрылся в густых зарослях. По дороге я все-таки разворошил сумку Альвианты. Если честно, мне не слишком хотелось есть ее гостинцы. Все эти наши шуточки насчет яда вышли мне боком. В глубине души я допускал, что она вполне могла бы попробовать меня отравить. Нравы в земле на О, как я уяснил, были простые и суровые. К тому же Альвианта сама дала мне понять, что убить мужчину, из-за которого пришлось немного поплакать, самое простое решение проблемы. Нажрать хотелось, а спелые плоды мне в рот больше не падали. Поэтому я начал с большими интервалами отщипывать по кусочку от её гостинцев, рассчитывая, что доза, в случае чего, окажется не смертельной. Через несколько часов почувствовал, что наконец-то наелся. Плохо мне так и не стало, а зато стало стыдно. Бедная, бедная Альвианта. Пожалуй, я мог бы немного лучше думать о людях. А уж тем более о женщине, которая подарила мне два совершенно замечательных дня, да еще и кучу вкуснятины на дорожку. Ночь наступила быстро и как-то незаметно. Предатели солнышки поспешно скатились за горизонт, оставив меня в темноте. Некоторое время я брел почти на ощупь, потом милосердное небо сжалилось надо мной и выкатило из-за мохнатой тучи кругленькую сияющую голубоватую луну. Только теперь я понял, что лес заканчивается, и с удвоенной скоростью зашагал к просвету между деревьями. Там ему взору открылась настолько невероятная панорама, что я остановился. Да так резко, словно меня огрели загадочной лопатой Эстёра. Передо мной простиралась почти бескрайняя равнина, поросшая светлой травой, влажные стебли которой слабо мерцали в лунном свете. Повсюду высились причудливые сооружения, искусственное происхождение которых не вызывало никаких сомнений природа попросту не способна на такое безумие ни в одном из миров даже на самом дальнем краю вселенной колоссальные каменные плиты неровные и необработанные были составлены вместе пейзаж выглядел так словно здесь играли складывая карточные домики слабоумные дети местных титанов с оружием было очень много поначалу мне показалось что здесь их несколько тысяч Позже я узнал, что их было гораздо меньше, ровно 864. Впрочем, по мне и этого вполне достаточно. Моя быстрая тропа петляла в густой траве. Мне бы следовало идти дальше, но я не мог заставить себя сделать хоть шаг вперёд. Просто стоял и смотрел на невероятную равнину, в голове носились нелепые мысли. Здесь тысячи врат, и все они ведут в никуда. Это ещё наименее безумное. В ночной тишине раздался громкий чмокающий звук, словно кто-то поцеловал воздух. Потом над самым моим ухом зазвучал довольно высокий, но хриплый голос: "Уу Лоу вэнгхля, лоук вэнгхля". Фраза на языке Масанха, который в мире Хумана именуют истинной речью. Перевести эту фразу дословно практически невозможно по причине уникального строения языка Масанха. В этом языке есть всего два глагола: значения которых можно перевести примерно как делать в себя, делать из себя. В венгле один из этих глаголов и его значение делать из себя. Ло личное местоимение ты. С учётом вопросительной интонации фраза переводится следующим образом: что ты делаешь из себя? То есть, что ты собой представляешь? Или ещё короче, кто ты такой? И не дожидаясь ответа,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 Страх был настолько велик, что перестал быть страхом. Просто я не знал, как следует называть это новое, доселе незнакомое мне чувство, выворачивающее меня наизнанку. Смотри в штаны не наделай, тебе же переодеться не вышто, насмешливо сказал всё тот же голос. Эта реплика меня успокоила. Я почему-то решил, что разговор о штанах никак не мог быть частью какого-нибудь ужасающего события, а значит и тревожиться ни о чём. Глупо, конечно, но я всю жизнь доверял словам куда больше, чем следует. Только теперь я решился обернуться и встретиться взглядом с обладателем голоса, испугавшим меня чуть ли не до потери сознания. Он оказался почти человеком-невидимкой. Тёмная одежда усеяна мелкими зелёными листиками и островками густово-чёрного мха. Лицо скрывается в тени просторного капюшона. Можно было подумать, что ко мне подошёл какой-нибудь лесной дух. Во всяком случае, именно так любят изображать лесных духов художники-аниматоры. Незнакомец не был ни великаном, ни каким-то особенным здоровяком, но я сразу понял, что он очень силён. Я даже испытывал некоторые физические неудобства от того, что он стоит рядом, как будто каменный гость руку на плечо положил. Теперь на меня уставился, усмехнулся незнакомец.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 Он насмешливо прищурился мой собеседник. Ну, считай, уже нашёл. И на кой тебе приспичило беспокоить занятых людей? Так вы и есть в Уруншундба? Я так обрадовался, что совершенно забыл о своей давней панике. Ой, как здорово! Я-то думал, мне ещё идти и идти. Я уже понял, что ты рад, усмехнулся незнакомец. Но я-то ещё не рад, ты не заметил? Так что порадуй меня, гость. Объясни, зачем ты к нам заявился.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 Я искал вас, потому что урги сказали, что вы можете помочь мне вернуться домой, если, конечно, захотите. Я постарался быть максимально кратким, как меня и просили. Тоже мне объяснил. Твоё домой это куда? В другой мир, вздохнул я. Я думал, что это так понятно. Дело в том, что я существую из другого мира. Это как раз заметно невооружённым глазом. Ехидно согласился Вуруншундуба. А зачем ты припёрся в чужой мир? Дел стол нечего, да? Да, скука одолела. Я всё-таки начал заводиться и прилагал немыслимые усилия, чтобы оставаться спокойным. Такая скукотища, что описать невозможно. Только не меня, а одного вашего земляка, альганского великого рондана Таункрахта. Слышали о таком? Я обо всём слышал. А толку-то? Он пожал плечами и снисходительно добавил: "Да ты не мельтеши, рассказывай по порядку". И не злись. «Ты и так-то не слишком умен, а когда злишься, вообще перестаешь соображать, как и все прочие люди, рум-ту-дум». «Как ты меня назвал?» Я решил, что лучше прицепиться к незнакомому слову, чем обращать внимание на его нелестные высказывания о моих умственных способностях. «А как мне тебя называть, когда я вижу, что ты самый обыкновенный рум-ту-дум?» — рассмеялся мой собеседник. «Так мы называем горе-чародеев вроде тебя, которые приходят к нам из других миров...» и нарушают устоявшийся порядок вещей. С тех пор, как этот засранец Афуабо, будь он не ладен, забыл запереть за собой дверь между мирами, такое случается чуть ли не каждый день. Афуабо таинственное существо, которое, по утверждению некоторых местных чернокнижников, долгое время обитало на одном из спутников планеты Хумана, маленькой луне Авоа. Мне доводилось слышать, что Афуабо прогнал оттуда шепитука после чего тот был вынужден поселиться на Хомана. Он же открыл настежь дверь между мирами. Не совсем понимаю, что именно он сделал и как ему это удалось, но считается, что именно по вине Афуабо в последнее тысячелетие на Хомана появляется так много демонов Рум-Тудум. Заканчиваю цитатой из Атуба-Аббая, своеобразного Евангелия Хоманы. а фоабы могущественные из тех великих, что обычно не утруждают себя вмешательством в судьбы миров, людьми населённых, поскольку не их это путь и не их забота, но мощь их такова, что порой одного вздоха такого существа достаточно, чтобы погубить или породить мир подобный нашему. Ты не знаешь этого слова? Странно. Мне показалось, что ты отлично говоришь на кунхё. Кстати, сколько ночей ты смотрел на огонь ургов? Одну ночь смотрел и ещё две ночи просто спал в комнате, где он горит. Спать ты мог где угодно, это ерунда. На огонь ургов надо смотреть открытыми глазами. Гляди-ка, а быстро ты всему научился. Искренне удивился он. Бывают же такие способные люди. Мне стало приятно от его похвалы. Я понимал, что это еще глупее, чем мои давешние потуги на него обидеться, но ничего не мог с собой поделать. Просто условный рефлекс какой-то. — Ну, раз уж вышло, что ты такой способный рум-ту-дум, значит, у тебя должно хватить сообразительности, чтобы рассказать мне все по порядку. — насмешливо резюмировал Вурунд Шундба. — Как ты попал в мир Хомана? — Все началось с того, что великий Рондан Таункрахт решил продать свою душу дьяволу, — вздохнул я. Он сам предпочитал употреблять слово демон, но я-то отлично знаю, кого он имел в виду. Но поскольку у него не очень хорошо с прикладной магией, вместо дьявола или демона он призвал меня. Предложил мне кучу душ в обмен на бессмертие и могущество, и наотрез отказался отправлять меня обратно. Сказал, пока я не выполню его просьбу, заклинание не подействует. Врал, наверное. А я, разумеется, не могу даровать ему ни бессмертие, ни могущество. И вообще ничего. Так что получился замкнутый круг. В конце концов я от него удрал. Потом встретился с ургами, но они не смогли или не захотели отправлять меня домой, зато посоветовали найти вас. Вот собственно, и собственно всё. Да уж, не повезло тебе, от души расхохотался мой собеседник. Можно подумать, что я рассказал ему отличный свежий анекдот. Впрочем, наверное, в каком-то смысле так оно и было. Урги точно не смогли бы отправить тебя домой, отсмеявшись, сказал он. А мы вряд ли захотим. Если уж не везёт, значит, не везёт. Не захотите, обмерял я. Ну почему? Зачем я здесь нужен? Да нигде ты не нужен. Кому какая разница, где ты будешь ошиваться? отмахнулся он. Потом смягчился. Да погоди ты, не паникуй раньше времени. Захотим не захотим, там видно будет. Пошли, отведу тебя в свою урунду.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 пять толстенных стен, шестая стена отсутствовала. Оно и правильно, всё проще, чем ставить дверь. Каменная плита небрежно уложена сверху, чем не потолок. Простенько и сердито. В этом, с позволения сказать, помещении было совершенно пусто. Ни предметов обстановки, ни посуды, ни даже какого-нибудь коврика. Но и мусора здесь тоже не было. Вообще никаких следов человеческого присутствия.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 «Ты моя последняя надежда. Какая-никакая, а все-таки». «А что если предпоследняя?» — усмехнулся Вруншундба. «Или предпредпоследняя? Что ты на это скажешь?» И он от души рассмеялся. Очевидно, решил, что неплохо пошутил. Я не мог присоединиться к его веселью, при всем желании. Мне было не до того. Я чувствовал себя, как тяжело больной человек — которому сообщили, что сегодня соберётся консилиум врачей специально для того, чтобы рассмотреть его интересный случай и вынести приговор, повлиять на который сам пациент не имеет ни малейшей возможности. Будет лучше всего, если ты не станешь изводить себя напрасными надеждами, а просто ляжешь спать, заметил Вуруншумбу, направляясь к выходу. Ты устал, напуган и растерян, а моя Вурунда одно из немногих мест, где даже спать можно с пользой. Не знаю, что он имел в виду, когда говорил о пользе, но я действительно почти сразу задремал, сидя на полу. Вот что удивительно. Потом сквозь сон почувствовал, что сполз на пол, лениво выругался, кое-как поворачивая непослушный язык, закутался в своё замечательное одеяло и нырнул ещё глубже в восхитительную темноту сновидений, где не было места ни отчаянию, ни смертной тоске. ни даже обыкновенному беспокойству, а собственной участи. Так что же ты мне сразу не сказал-то? знакомый голос звучал довольно сердито, а его обладатель тряс меня за плечо. Чего я не сказал? спросил я, едва ворочая языком. Открыл глаза и сразу же снова зажмурился от солнечного света, который показался мне нестерпимо ярким. Что ты колдун? всё так же сердито пояснил он. "Ешь ты, выскользса на мою голову. Сразу-то незаметно?" "Да какое из меня колдун?" простонал я. Честно говоря, я почти не понимал, что происходит. Слишком уж крепко спал. "А такой", неопределённо объяснил Вурмунчутба. "Между прочим, это в корне меняет дело. Ладно уж, спи дальше. Не до тебя пока. Я просто хотел узнать, ты нарочно это скрыл или по глупости? Уже сам вижу, что по глупости" С этими словами он ушёл, а я снова отрубился. В данный момент мне было глубоко наплевать на его расследование и вообще на всё. Когда я снова проснулся, было темно, и я вспомнил свою давнишнюю попытку разлепить глаза и удивился. По всему выходило, что я проспал чуть ли не сутки, а то и больше. Исследовал своё самочувствие и с удивлением понял, что оно очень даже ничего. Особенно меня удивило и обрадовало собственное настроение. Я был спокоен, как сытый удав, и готов ко всему. Меня почти не трогали размышления о владельце этого гостеприимного сооружения и итогах организованного им консилиума. Но в самом худшем случае они меня убьют. С неведомым мне до сих пор равнодушием подумал я. Тут я просто ничего не смогу изменить, разве что вцепиться в маценовский нож и отбиваться до последнего. «Да, а я ведь именно так, пожалуй, и сделаю. Могу себе представить, как это будет выглядеть со стороны. Или скажут, что ничем не могут мне помочь. Что ж, урги говорили, что есть еще некий загадочный всемогущий шапитук. Придется его разыскать. С этими их быстрыми тропами вполне может оказаться, что я до него доберусь. А там поглядим. О том, что в Урун-Шунбу могут сменить гнев на милость и просто отправить меня домой». Я старался не думать, зачем по напрасну теребить себя очередной надеждой. Я открыл мешочек с гостинцами альвианты и с жадностью впился зубами в первый попавшийся сушёный плод, это кое-чуть ли не полукилограммовую гигантскую изюмину. Потом потянулся за следующим. Таким голодным я, кажется, ещё никогда в жизни не был. Покончив с изюминами, я строго велел себе остановиться, но через несколько минут с некоторым удивлением застукал себя за жадным пожиранием вяленого мяса. Время шло, я успел уничтожить все свои припасы, но по-прежнему оставался в одиночестве. Я начал подозревать, что обо мне просто забыли. Ещё через полчаса я решил, что имею полное право хотя бы высунуть наружу свой любопытный нос и осмотреться, а там, по обстоятельствам, Сначала я просто с удовольствием вдыхал свежий ночной воздух. Пока я спал, здесь прошёл дождь, и это было восхитительно. Потом мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, что буквально в полусотни метров от приютившего меня сооружения происходит что-то вроде групповой медитации при лунном свете. Зрелище было то ещё. Куча народов таких же тёмных балахонах, как у моего знаконца, расселась прямо на земле, образуя расходящиеся концентрические круги. Они издавали не громкое, но вполне отчётливое гудение, очень похожее на внутренний монолог только что включённого компьютера. Я сначала испытал странное ощущение, такое же, как при первом знакомстве с одним из них. Всем телом ощутил удивительную физическую силу этих ребят, а ведь я даже к ним не приблизился.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 Иногда я с тревогой косился в их сторону, пытаясь понять, оживы ли эти странные ребята. При дневном свете они выглядели особенно причудливо в своей тёмной одежде, увитой живыми растениями. Это такие садовые украшения от авангардного дизайнера. Лиц их я так и не разглядел. Они были закрыты просторными капюшонами и пёстрой листвой. Время шло, небо затянулось тучами. Прошёл мелкий тёплый дождик.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 Оказалось, что это какая-то странная разновидность удовольствия, прежде совершенно мне недоступная. В конце концов, я умудрился задремать с открытыми глазами и пришёл в себя только когда меня принялись бесцеремонно трясти. "Идём ко мной, чудзаморская", сказал Вуруншунгба. Есть разговор. Я не мог разобрать, кто он. Мой давешний знакомый в чьей-ей Вурунде я дрых целый сутки.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 «Пошли, пошли!» Только теперь я заметил, что участники заседания уже благополучно разбрелись по своим делам. Неподалеку от нас стояла небольшая группа, человек пять. Они смотрели на меня, но подходить явно не собирались. Очевидно, ждали, когда я оторву от земли свою задницу. Я не мог обмануть их ожиданий. Они, имевшие от бездействия ноги, попытались протестовать, но я сказал им «Куда вы денетесь?» И оказался совершенно прав. Лица моих новых знакомых не были похожи одно на другое. Во всяком случае, у них были разные губы и подбородки. Тем не менее, эти ребята показались мне почти одинаковыми. Дело было не только в их одежде. Все они обладали незурядной силой, избыток которой выплескивался наружу за пределы их физических тел. Так что находиться рядом с ними было довольно тяжело. И ещё мне показалось, что у них одно настроение.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 Если честно, я не испытал вообще никаких эмоций. Происходящее было настолько ужасно, что я попросту не знал, как мне следует на него реагировать. Если ты собираешься идти топиться, то можешь не спешить, насмешливо сказал тот парень, который меня будил. Мы не станем отправлять тебя домой, но это не значит, что у тебя нет шансов туда вернуться. А что они у меня есть? Я не решался поверить собственным ушам. Ну да, А ты думал, у тебя нет никаких шансов? Так не бывает. Это было бы слишком просто, снисходительно заметил один из них. Шансы есть всегда и у каждого. Чего люди не умеют, так это вовремя подсуетиться. А тебе придётся подсуетиться, или ты никогда не вернёшься домой. Впрочем, в мире Хомана ты в любом случае надолго не задержишься. Это я тебе обещаю. Уже неплохо, мрачно усмехнулся я. Ну, это как сказать, протянул он. Ты же пока не знаешь, что тебя ждёт в том случае, если ты не поймаешь свой шанс. И что меня ждёт? равнодушно спросил я. По мне, так самое худшее со мной уже случилось. Самое худшее ещё и не начиналось. Вот узнаешь на своей шкуре, что такое гнёзда химер, тогда поймёшь, что скитание в чужом мире это просто весёлое приключение. Что ещё за гнёзда такие? нахмурился я. Темница, охотно ответил он. Просто темницы для химер. Это слово из твоего собственного языка. Очень удачное название для демонов, заплутавших между мирами, для тех, кто не сумел вовремя убраться в во свое ясе. Ты кто для демонов? А я просто человек, а не какая-нибудь химера, возразил я. У себя дома может быть, а здесь ты, румтудум, да ещё и колдун каких мало. Если бы, горько вздохнул я. Никакой я больше не колдун. У меня ничего не получается. А ты пытался как следует? спросил один из них. До сих пор он молчал и только внимательно меня изучал, даже капюшон приподнял, чтобы разглядеть меня как следует. У него оказались густые, сросшиеся брови и большие, но на редкость невыразительные глаза, мутные, как у младенца. И только сейчас, когда он требовательно уставился на меня, ожидая ответа, они на мгновение стали яростными и лучистыми, но тут же снова погасли. «Я пытался», — нерешительно ответил я. Немного помолчал и добавил. «Два раза». В Уруншунд бы переглянулись и заливисто расхохотались. Я растерянно наблюдал за их весельем. «Целых два раза!» — с явным удовольствием повторил тип со сросшимися бровями. «Да уж, ты постарался на славу. А чем еще ты занимался? Оплакивал свою судьбу, а в перерывах напивался, жрал». и шлялся по бабам, удивительно мудрые поступки. «С чего вы взяли?» — вяло огрузнулся я. «Из самого достоверного источника», — усмехнулся он. «Но ты не о том спрашиваешь». «Ты хочешь сказать, что я должен был продолжить попытки?» — спросил я. «Если ты действительно хотел, чтобы у тебя хоть что-то получилось, ты должен был продолжать попытки, пока не упадешь замертво», — сурово отрезал он. Это мир Хумана, единственное место во вселенной, где даже ветру свойственно быть справедливым, а не твой пустой сон, в котором всё будет так, как ты захочешь. Всё должно быть оплачено здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Ха, ты как думал, что будешь сидеть, зажмурив глаза и открыв рот, пока кто-нибудь не положит в него сладкую ягоду? Так имею в виду, ягоду в твой распахнутый рот никто не положит. Разве что кусок дерьма. "Еле я ещё кое-что", едовито подсказал один из его товарищей, и они снова расхохотались. И я понял, что начинаю их ненавидеть. "Ты можешь злиться на нас сколько хочешь, нам не жалко". Бравастый неожиданно перестал ржать и стал смертельно серьёзным. "Но это не принесёт тебе никакой практической пользы. Насколько я понимаю, ты хочешь вернуться домой". Няниться с тобой никто не будет, так что тебе придётся совершить это чудо самостоятельно. У меня есть хорошая новость: ты вполне способен справиться с такой работой. И плохая новость: ты вполне способен потратить драгоценное время на пустяки и угодить в одно из гнёзд. Я так и не понял, что это такое, хмур сказал я. Тебе же сказали: "Темницы для невезучих демонов вроде тебя". тех, кто попал в чужой мир не по собственной воле. Можно сказать, это твоя личная порция вечности. Величайшее благо для совершенного существа и величайший кошмар для такого как ты. Там нет ничего, кроме бесконечного одиночества и молчания, даже возможности дышать или думать. Единственное, что останется при тебе это способность осознавать окружавшую тебя пустоту. Впрочем, пока сам не попробуешь, не поймёшь.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 Ты и часто слышал, чтобы кому-то удалось воскреснуть? Если такое и случается, то очень редко, и не с бродягами вроде тебя, а с могущественными божествами. И не следует рассчитывать, что это чудо произойдёт именно с тобой. А почему-то он крахтый его приятели до сих пор живут в вашем замечательном и справедливом мире Хумана, недоверчиво спросил я. У меня снова случился приступ блаженной подозрительности. Они и пугают меня, как армейский сержант новобранца, с надеждой подумал я. Сейчас придёт какой-нибудь лейтенант, построит этих умников, немного надо мной посмеётся и прояснит ситуация. Но таких радостей мне пока не светило. Судя по всему, здесь просто не было никаких лейтенантов, в чьи обязанности входит брать под защиту перепуганных новичков. "Та он крах, ты прочая альганцы не тебе что", серьёзно сказал бравастый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 Я вот всё жду, когда ты начнёшь расспрашивать нас про путь. Э, вас надо расспрашивать, я думал, вы сами расскажете. Вот дурной. Кому это нужно, нам или тебе? Посмотрите, какой вы выискался. Вурунчунд бы вдруг взял сварливый тон пожилой официантки из дешёвого придорожного кафе. Хорошо, вздохнул я. Просветите меня, пожалуйста, о великому мудрецу.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 Кажется, в Урунтшун бы всерьез обрадовались, что я согласился играть по их дурацким правилам. «Видишь ли, можно сказать, что тебе повезло». Один из них подошел ко мне так близко, что я зябко поежился от соседства с его тяжелым, сильным и каким-то очень чужим телом. «До сих пор мне казалось, что большинство обитателей этого мира принадлежит к тому же биологическому виду, что и я сам». Кроме разве что сияющих подземных жителей, великанов Ургов и кошмарных болотных жителей Грео и Бео, и те и другие внешне здорово отличались от людей. С Вуруншундба было сложнее, они выглядели вполне традиционно, нормальные человеческие существа, но этим их родство с людьми, пожалуй, и ограничивалось. В мире Хумана живёт одно весьма могущественное существо по имени Воробайба, доверительно сообщил мне Вуруншундба. Он – один из богов, но в свое время он попал в мир Хоумана так же, как ты, по чистой случайности. У него вышла какая-то драка с другими божествами. Боги – вообще вздорный народ. Враги оглушили его и забросили на край вселенной, по его собственному выражению. Поначалу Воробай бы был очень недоволен случившимся. Хоумана ему не понравилось, к тому же он почти утратил память, а вместе с ней – могущество».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 «Я рад за него», — сухо сказал я. «Но я пока не понял, при чем тут этот воробайба? Если вы предлагаете мне воспользоваться его опытом как примером, я попробую, конечно, но я все-таки не бог, даже не контуженный бог, и у меня почти нет времени». «Да ну, куда уж тебе воспользоваться его опытом», — усмехнулся мой собеседник. «Я рассказываю тебе о воробайбе из практических соображений».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 и может творить всё, что взбредёт в его божественную голову, и не нашего ума дело, что он ушиб её, когда бесконечность извергла его тело в самую середину острова Хой. Одним словом врабай бы тебе поможет. Правда? Слабо улыбнулся я. Ты уверен? Вурунчунт бы серьёзно кивнул. И тут я опозорился окончательно и бесповоротно. Просто заплакал от невероятного облегчения и от усталости. И чего греха таить, отскопившейся за время нашего познавательного общения злости, которая так и не нашла выхода. И как я его найду этого доброго бога? спросил я сквозь слёзы, изо всех сил стараясь улыбнуться. Хороший вопрос, обрадовался Вурунчундба. Сам-то его вряд ли найдёшь. Ах, да, у вас же нет географических карт. Урги мне говорили: "Ну, хоть на словах объясните".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 расхохотался Вурунд Шундба. «На корабле плыть и плыть, а уж на спинке даже и не знаю. Ты же не рыба. Ладно уж, не буду тянуть из тебя жилы. Можешь расслабиться, с кораблем мы тебе поможем. Сведем тебя со стромослябскими пиратами». Стромосляба — уникальный для мира Хумана народ. Насколько я понял, они потомки древних славян, каким-то чудом совершивших путешествия между мирами. Мараха в Урунчунтба не то из соображений гуманности, не то из любопытства не стали их истреблять, а просто постарались максимально изолировать от остального мира. Впрочем, некоторые самые безбашенные, стромаслябы, всё-таки выбираются из своего поселения Стромадубы. Чаще всего они становятся пиратами, поскольку имеют большой талант к мореходному делу и храбры невероятно. Ниже привожу скудные сведения об организации стромаслябского сообщества. которыми мне удалось разжиться. Руководящей и направляющей силой страмослябского общества является журумба, сходка так называемых жухов или бояречей, что-то вроде нашего парламента, с той впрочем разницей, что для того, чтобы стать жухом и войти в журумбу, не требуется всенародное избрание. В страмослябском государстве существует своеобразный имущественный ценз жухами автоматически становятся самые крупные свиновладельцы. Кроме этого, в государстве Стрмасляба существует ещё несколько высоких постов, требующих некоторой интеллектуальной подготовки. Пуырх, признанный знаток и блюститель народных традиций, главный распорядитель на многочисленных стрмаслябских праздниках, нечто среднее между патриархом и массовиком-затейником. Бордух, главный хранитель общественных священных свиней, являющихся общей собственностью всего народа Страмосляба, их ангелами-хранителями и как бы национальным талисманом. Ворысло тот, кто за всех молится. На эту должность выбирают человека с очень громким голосом, поскольку все молитвы людей Страмосляба, как правило, обращены к лесу, в глубине которого, по их мнению, живут боги, демоны и просто лешие.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 Как правило, они содержат от пары до дюжины свиней. Те стромасляба, у которых вовсе нет свиней, а значит и их хозяйство, называются хухил. Они вынуждены наниматься на работу к более зажиточным соотечественникам, как правило, к кому-нибудь из жухов, поскольку мелкие свиновладельцы бухляба редко могут позволить себе роскошь оплачивать наемный труд. Если учесть, что все стромаслябы работают всего несколько дней в году, а все остальное время празднуют праздники – Такого рода расходы представляются совершенно бессмысленными. Для работы по хозяйству бухляба обычно используют бесплатную рабочую силу немногочисленных гляба, рабов из числа чужеземцев, пленённых страмослябскими пиратами или случайно забредших в страмодубы. О страмослябских праздниках подробно рассказывается в приложении к этой книге. Правда, нахой они не ходят, боятся. И правильно делают. Но до Хаундойна они тебя довезут, будь уверен. А уж от Хаундойна до Хоя рукой подать. Неугомонные бунапские купцы чуть ли не каждый день туда-сюда мотаются. У большинства на каждом острове по дому и по жене с детишками в придачу. «Ясно», — кивнул я. «А где они, ваши пираты? Далеко отсюда?» «Близко», — неожиданно вмешался в разговор уже давно примолкший в уруншунт бы со сросшимися бровями.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 Ладно, не ной. Я сам вначале собирался тебя туда проводить. Во-первых, мы никого не пропускаем в те места, где живут тромаслябы. Только люва опытных глаз посреди этого срама нам не хватало. Во-вторых, ты такой бестолковый, что скорее всего заблудишься. Будешь потом пугать здешние зверьё своим отчаянным воем. А в-третьих, если ты заявишься к тромаслябам в одиночестве, они сразу же сделают тебя своим рабом, и дело с концом. Будешь чистить их свиней и жрать да и коты, пока тебя не призовут гнёзда химер. Тут все вороншунд будрожно заржали. Очень смешно, едовито подумал я. Но потом до меня дошло, что этот не приветливый дядя только что твёрдо пообещал не бросать меня на произвол судьбы. На большее я и рассчитывать не смел. А когда мы отправимся в путь? Можно сегодня, с надеждой спросил я. Хотел я этого или нет, А заявление Вурундшундба, что в моем распоряжении осталось всего двести двенадцать дней, потрясло меня до глубины души. Так что в моей бедной голове сразу же заработал своего рода счетчик. Завтра их останется всего двести одиннадцать. Это я понимал очень хорошо. С математикой у меня всегда было в порядке. «Вот это правильно», — одобрил он.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 Просто мне показалось, что хозяин помещения будет очень недоволен, если оставлю на его полу хоть какие-то следы своего пребывания. Через несколько секунд я вернулся, победоносно размахивая своим багажом. К моему величайшему удивлению, Мараха и Вурундшундба уже успели куда-то подеваться. Остался только тот дядя со сросшимися бровями, который собирался стать моим проводником. «А где остальные?» – растерянно спросил я. «А зачем они тебе?» Просто, ну, надо же попрощаться, объяснил я. С чего ты взял, что должен прощаться с людьми, которым нет до тебя никакого дела? удивился он. Им не досуг, знаешь ли. Ладно, как скажешь. Я всего лишь хотел быть вежливым. Я снова почувствовал себя обиженным и ничего не мог с этим поделать. Не занимайся пустышками, дружелюбно посоветовал Вуруншундба. У тебя сейчас есть одна цель удрать домой, чем скорее, тем лучше. Подумай, если бы ты вежливо попрощался с моими товарищами, это приблизило бы тебя к цели. Нет, конечно, невольно улыбнулся я. Тогда чего ты топчешься с постной рожей? Пошли. Он стремительно зашагал куда-то влево, через густые заросли высокой травы, мимо причудливых каменных сооружений, каждое из которых при ближайшем рассмотрении оказалось не похожим на прочие. Через полчаса мы миновали последнее из строений и оказались в лесу. На землю быстро спускалась ночь. Вскоре после того, как мы зашли в лес, стало совсем темно. Теперь я совсем не мог разглядеть своего спутника. Его и при дневном то свете было едва видно со всей этой мускировочной растительностью на болохоне. Но это было не обязательно. Я и без того всё время ощущал его присутствие. Друзья моей юности, мистики-любители, непременно заявили бы, что у этого дяди тяжёлая аура, как и прочему всех его суплеменников. "Слушай, а ты тот, кто встретил меня на краю леса?" осторожно спросил я. Было темно, я ничего толком не разглядел, и ведь мы так и не познакомились. "Нет, я никак не мог встретить тебя на краю леса. Я уже 300 с лишним дней не сторожил тропу", равнодушно откликнулся голос из темноты. Потом он недоуменно переспросил. «А почему, ты говоришь, не познакомились?» «Я видел тебя, ты меня. Мы даже довольно долго разговаривали, не далее, как сегодня днем. Чего ж еще?» «Но я до сих пор не знаю, как тебя зовут», объяснил я. «Если не хочешь называть свое имя, скажи, как я должен к тебе обращаться». «А, имя», протянул он. «Понятно. Но у нас нет имен. Мы такими глупостями не занимаемся». Гордо добавил он, прямо как пятиклассница, которой впервые предложили поцеловаться. Нет имён? Я почти не удивился. Благо уже объяснил, что эти вурундшундба ребята с закидонами, от них чего угодно можно ожидать. Мы мараха вурундшундба, с Пафосом сказал мой спутник. В своё время, когда этот фунтазёр Шепетук носился по всем материкам и раздавал имена людям Мараха, мы отказались от такого излишества. Мы вообще не любим излишеств. Да, я заметил, невольно улыбнулся я, вспомнив дом, в котором провёл ночь. Ладно, с именами более-менее понятно. Без них действительно можно обойтись. А вам не бывает холодно? И никогда не хочется есть или спать? Как это, не хочется есть или спать? снова удивился он. «Ну уж нет, мы же все-таки люди. С чего тебе такие глупости в голову лезут?» «Но я не увидел ни посуды, ни постельных принадлежностей в том доме, где спал», объяснил я. «Ну и что?» усмехнулся он. «Когда нам нужны какие-то вещи, они у нас появляются. Когда необходимость в них отпадает, они исчезают. Чего тут непонятного?» «Появляются и исчезают?» удивился я. «Значит, если сейчас ты захочешь есть...» У меня будет столько еды, сколько мне требуется, подтвердил он. А если мне приспичит поесть драгоценного блюда, у меня будет это блюдо, а когда я закончу есть, его не станет. Зачем мне лишний хлам? Здорово, искренне сказал я. Мне бы так научиться. Ты это как раз вполне можешь этому научиться со временем, совершенно серьёзно сказал он. Нужно только чтобы оно у тебя было это самое время. Думаешь, я бы смог научиться, опешил я. Да, ты легко всему учишься, равнодушно подтвердил он. Именно поэтому ты такой избалованный. Ходишь, ноешь, что утратил своё распрекрасное могущество, а сам почти не пытался это исправить. Я уже говорил тебе, что это глупо, могу ещё раз повторить. Я уже понял, что это было глупо, вздохнул я. Ну что толку кусать локти? Я же не могу вернуться в прошлое и начать вести себя иначе. Верно, не можешь, согласился он, и одобрительно заметил: "Хорошо, что ты это понимаешь. Теперь я буду пробовать снова", пообещал я. "Не ему, конечно, скорее уж себе", и с надеждой спросил: "А может быть, в этом вашем мире Хумана всё надо делать как-то немного иначе, а я просто не знаю как?" "Тоже верно", откликнулся Вуруншундуба. "Но я не могу дать тебе какие-либо инструкции. Ты не владеешь истинной речью".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 А в этой части Мурбангона рум-ту-думов больше, чем местных уроженцев, это точно. Вся знать земли нао рум-ту-думы, не только альганцы. И в Эллероин-Макте тоже, заинтересовался я. Я же сказал, вся знать земли нао. Почему Эллероин-Макт должен быть исключением?» Ухмыльнулся он. «Ну что, делаем остановку?» «Ага», — кивнул я, и тут же снова спросил. «А их слуги они откуда?» Слуги-то как раз местные. Мой спутник свернул куда-то в заросли, потом позвал меня: "Иди сюда, здесь будем ночевать. Только лбом в дерево не вмарься". Я нырнул за ним в густые кусты, угольно-чёрные в темноте, и через мгновение оказался на небольшой круглой полянке, со всех сторон окружённой плотным кольцом деревьев. Так что, слуги местные, я вернулся к прерванному разговору. А почему они такие идиоты? И я встретил в лесу еще одного местного жителя, Мэсена. Совершенно нормальный мужик. Со своими причудами, но идиотом его не назовешь. Все правильно. Слуги альганцев и прочих господ в земле Нао — полные идиоты, потому что они люди Хурмангара», — объяснил Вуруншундба. «Хурмангары и не могут быть умными. Им это ни к чему. Они рождены для того, чтобы просто жить, питаться, размножаться и умирать». А вот твой Мэсэн, скорее всего, полукровка. Да, он сам говорил, что его мать из какой-то касты. Кажется, Ханнера. А отец Шархи из Клохда. Смотри-ка, я даже запомнил. И он очень радовался, что так получилось. Ну вот, все правильно, он полукровка. Мать из Хурмангара. Причем в касту Ханнера входят самые сообразительные из них. А отец Рум-Тудум. Из таких выходит толк.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 Вызвать хотя бы мою подружку Эльвиранту, но мой новый знакомец явно был одним из самых великих мастеров. Я так на него засмотрелся, что на время забыл о своей порции. А когда вспомнил, с удивлением обнаружил, что есть мне больше не хочется. Но я, конечно, всё-таки начал жевать. Содержимое тарелки оказалось удивительно вкусным, но ел я не то из вежливости, не то из упрямства. Что, аппетит пропал? насмешливо спросил Вуруншундбаг.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 дурно мне не сделалось, но я умудрился сладко задремать над пустой тарелкой. "В одеяло укутайся", ворчаливо посоветовал мой спутник. "Зря что ли урги тебе его дали? Без него простудишься, ты же хялый как заморское растение". Я открыл глаза и обалдел. Мой приятель Вурунчундба возлежал на великолепном ложе с разноцветными перинами, пёстрыми маленькими подушечками, да ещё и с помпезным балдахином в придачу.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 Какой ты всё-таки тупой, вздохнул он. То он был настолько бесстрастным, что я при всём желании не смог расценить это как обиду. Тебе уже столько раз пытались объяснить, что мы мараха. Что же ты думаешь, что мы живём как обыкновенные люди, просто иногда колдуем на досуге? Я смущённо пожал плечами. Честно говоря, примерно так я и думал. Ты спрашивала в женщинах, предполагая, что я мужчина, верно? насмешливо продолжил он. Ну так вот, постарайся понять, я ни мужчина, и ни женщина. Я человек Мараха. Этого достаточно. Для всех людей Мараха и некоторых других народов, изначально живущих на Хумана, принадлежность к мужскому или женскому полу не имеет практически никакого значения.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 Возможно, подобное безразличие к вопросу разделения полов у обитателей Хумана отчасти объясняется тем, что союз мужчины и женщины для них лишь один из многих и далеко не самый популярный способ продолжения рода. Большинство предпочитают иметь своего собственного ребёнка, что достигается путём особых магических приёмов при использовании некоторых растений, животных, земли и воды.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 «Видишь ли, существует некий незыблемый закон природы, согласно которому нас, Мараха Вуруншундба, всегда должно быть ровно 864 человека. Не больше и не меньше. Если случается так, что кто-то из нас перестает быть живым, на его место тоже приходит другой. Только не спрашивай, откуда он берется, этот другой. Ты не владеешь масанхой, а в языке кунхё нет нужных слов, чтобы я мог хоть что-то тебе объяснить». «Ясно».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 Поэтому я больше не пытался завести светскую беседу. А ты молодец, похвалил меня Вуруншундба, когда мы наконец расположились на отдых на очередной полянке. Вчера я ещё давал тебе поблажку, а сегодня шёл, не заботясь о тебе. Мне было любопытно, когда ты отстанешь или попросишь меня притормозить. А ты и ничего, попыхтел и приспособился. Я думал, что если отстану, ты меня бросишь нафиг в этом лесу, вздохнул я. Пришлось приспособиться. Ну, положим-то слегка перегнул палку, улыбнулся он. Но по большому счёту ты очень хорошо объяснил своё положение. Что ж, славно. Если продолжать в том же духе, послезавтра вечером окажемся на месте. С трамосляпские мареходы легко на подъём, так что отчалить и на рассвете. Э, они точно согласятся взять меня с собой, эти пираты? нерешительно спросил я. Да их никто и спрашивать не будет. Удивлённо откликнулся мой покровитель. Согласятся? Вишь ты. Слушай, ты что ж думал, будто я буду их о чём-то просить? Ну ты даёшь. С тромаслябы считают нас богами, нас и тено уважение, которое мы им посылаем. Ну, если так, с облегчением сказал я. Значит, всё в порядке. Ещё бы, хохотнул Вруншундба. Среди них ты будешь в полной безопасности. Эти существа отличаются безрассудной храбростью.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 Ты уж скажи им, чтобы они меня не обижали. Я почувствовал, что краснею, и торопливо объяснил: "Знаешь, я уже привык быть могущественным колдуном. Не слишком, но всё-таки. А теперь я снова стал беспомощным и совершенно не понимаю, как жить в таком статусе". "Хватит жаловаться", сердито сказал Вурумшундба. "Если тебе так не нравится быть беспомощным, попробуй это как-то изменить. Я тебе уже несколько раз говорил. А лучше просто ложись спать". Ты ведь уже понял, что есть тебе необязательно. Или будешь требовать, чтобы я с тобой поделился из принципа? — Не буду, — вздохнул я. — Но как быть, если я не почувствую себя сытым? — Но если тебе окажется под силу такое чудо, я завалю тебя жратвой с ног до головы, — расхохотался он. — И мы не сделаем ни шагу отсюда, пока ты все не съешь. Я укутался в одеяло и из-под полуоткрытых век наблюдал за трапезой своего удивительного компаньона.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 Эти гнёзда химер, о котором и вы меня стращали, они действительно существуют, вспомнил же к ночи, хмыкнул он. Потом спать, не бось не будешь. Да, они действительно существуют, и у тебя есть шанс убедиться в этом на собственной шкуре. Ещё вопросы есть? Когда я шёл к вам, я нашёл дерево, на котором было огромное гнездо, робко сказал я. Я в нём даже спал, и мне очень понравилось. Тепло, уютно. Безопасно, да и сны хорошие снились. А потом я увидел ещё группу деревьев с такими же здоровенными гнёздами, и в них спали люди. Я пытался разбудить одного из них, но у меня ничего не получилось. Если бы он не взхрапывал иногда, я бы решил, что он мёртвый. Так это, наверное, были сгобгиды, рассмеялся мой спутник. Странно, как же они туда забрели? Вообще-то они живут в другой стране.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 Даже мараха. Мой спутник авторитетно зевнул и наконец собоговали упоинтересоваться. "А с какой стати ты о них вспомнил?" "Ну, как же? Они живут в гнёздах", смущённо сказал я. "А вы тоже грозили мне какими-то гнёздами. Вот я и подумал, может быть, я как раз увидел этих несчастных пленных". "Ну и каша у тебя в голове", неодобрительно сказал Вуруншундба.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 А под утро меня разбудил уже знакомый голос. Торопливо, сбивчиво, словно на бегу, шептал в оба уха сразу, обдавая одно горячим дыханием, а другое почти зимним холодом. Другой ветер. Это овётганна, и как бы хугайда, и далеко его родина, незыблемая и неведомая. Может, хоть ты мне объяснишь, что это такое, овётганна, которая как бы хугайда? спросил я на утро своего проводника. Ого, а ты не так прост, как кажется, уважительно присвистнул он. Это слова истинной речи. Откуда ты их узнал? Приснились, не бойсь. Приснились, кивнул я. Мне уже несколько раз снится этот сон. Я ничего не вижу, а только слышу голос, который рассказывает мне про ветер. Там ещё говорится про ветер, который дует из стороны к лес, и про ветер, который приходит редко, и про каких-то хэба бушующих среди дюн, скал и озёр. Но слово овётган на меня просто заворожило. "Похоже, сама Хумана говорит с тобой", удивлённо сказал Вуруншунтба. "Твоя удача столь велика, кто бы мог подумать?" Произноси слово овётган на как можно чаще.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 Роскусил его как спелую виноградину, а потом повторил ещё раз и ещё. Весь день я добросовестно бормотал себе под нос удивительное слово о вётганна, умолкая лишь изредка, когда мой проводник развивал совсем уж немилосердную скорость. Анни задолго до наступления сумерек мы неожиданно вынырнули из леса. Некоторое время продирались сквозь заросли высокой травы, доходившей мне чуть ли не до пояса. И наконец вышли на пустынный берег изумрудно-зелёного моря. Я тут же устремился к воде. Её трепещущая поверхность, сверкающая в тусклых лучах самого маленького и солнышек, притягивала меня как магнитом. Я зачерпнул воду в пригоршню и умылся. Она оказалась тёплой и совершенно пресной. Я вздохнул, но покачал головой и оглянулся на своего спутника. "Ага, а море-то тебе понравилось?" добродушно отметил он.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 А под утро я приду за тобой. Искупаться и поспать, дел хорошее. А вот что интересное я буду есть? усмехнулся я. Здесь ничего съедобного, кажется, не растёт. А если я начну рыбачить? Ох, можно попробовать, конечно, но ладно, уж не ной, проворчал Вуруншундба. Он присел на корточки и хлопнул ладонью по земле. Перед ним тут же появился огромный котёл, от которого поднимался ароматный пар. Вот это да, восхитился я. Смотри только не лопни на радостях, ехидно посоветовал мой благодетель. Кто бы говорил, едовито подумал я, но вслух предпочёл вежливо сказать: "Спасибо", и больше никаких комментариев. Постарайся уснуть пораньше. Я приду за тобой ещё затемно, а день будет нелёгкий. Впрочем, лёгких дней в твоей жизни пока вообще не предвидится, это я тебе обещаю, напутствовал меня Вурундшундба.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 Но у меня случился тяжёлый приступ чистоплойства. Чуть ли не полчаса я рыскал в темноте, стараясь найти на берегу какую-нибудь замену отсутствующим столовым приборам, но так ничего и не нашёл. На берегу было удивительно пусто: ни ракушек, ни веток, ни камней и вообще никаких развлечений.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 Какая-то ясность в этой области существовала только пока я жил у Мэссена, где все стадии приготовления обеда, начиная с охоты, вершились у меня на глазах. Есть с ножом мне быстро надоело, или я просто успел отвыкнуть от необходимости самостоятельно пережёвывать пищу, в каком-то смысле общение с Вурундшундбы, который в буквальном смысле слова ел за двоих, было весьма удобным, по крайней мере, для смертельно усталого человека. Но упустить возможность искупаться я не мог, даже рискую заснуть прямо в воде. Вот уж чего мне здорово не хватало все время, с тех пор, как я трагически лишился элементарных бытовых удобств по воле стремительно спивающегося, но, к моему величайшему сожалению, все еще могущественного чародея Таункрахта. Поэтому я разделся и полез в море. Темная вода была гораздо теплее воздуха, и это оказалось лучшей новостью всех времен и народов. Что мне не понравилось, так это прикосновение дна к моим басым ногам. Оно было скользким, как чешуя змии, и холодным. Можно было подумать, что по самому дну струится какое-то холодное течение. Авётганна, проникновенно сказал я в воде, и с азартом учёного попугая повторил: Авётганна, авётганна, авётганна. Я был совершенно уверен, что море внимательно прислушивалось к моему бормотанию.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 Меня не привлекала перспектива спать в мокрой одежде под мокрым одеялом или вовсе без оного. К тому же, идея превратить волшебный подарок Урга в полотенце показалась мне почти кощунственной. Но потом, когда я всё-таки высох и забрался под одеяло, почувствовал себя просто замечательно. Странно всё же устроенные люди.